Рейнхара Я сидела на обрыве и раздумывала над тем, что прямо сейчас могу сделать шаг и прекратить эту невыносимую боль. И я почти решила так сделать, но внезапно в сердце, подобном маленькому росточку сквозь сухую каменную землю, начала пробиваться надежда. И я смотрела вдаль, а росточек все вытягивался, обвивал мои вены, органы, мышцы и кости. пока не достиг и не спеленал мою раненую душу. А вдруг? Вдруг его вернут? Вдруг он вернется ко мне? Я должна ждать, верить и надеяться, вопреки всему. Мучиться хоть всю жизнь, но ждать, потому что люблю. От этих мыслей мне почему-то стало немного легче. Ведь с надеждой жить легче. «Вот она, моя цель», — подумала я. Вытирая мокрые щеки, я всматривалась вдаль, провожая огненный закат. «Нужно вернуться домой и лечь спать, ведь во сне мы будем вместе». Я проговорила это вслух с предвкушением и даже улыбнулась этим мыслям. Внезапно я почувствовала чьи-то теплые руки на своих плечах и неосознанно вздрогнула. А потом я ощутила до боли родной запах, а на моей ладони начал сильно чесаться фантомный шрам. Я боялась повернуться и разочароваться. Прикрыв глаза, я представила, что это мой архаэль. Родные руки окутали меня, а моей шеи коснулись нежные губы. «Любимая!» Чарующий голос прокатился по моему сжавшемуся телу. Я очень медленно, нерешительно начала поворачиваться, чтобы рассмотреть, увидеть и убедиться, что это не игры моего измученного разума. Мои губы затряслись, и я просто не могла ничего говорить. Моя рука потянулась к его лицу. Дрожащими пальцами я касалась его глаз, губ, затем стала ощупывать плечи и руки. Архаэль, это правда ты? Наконец-то смогла выговорить, все еще боясь, что передо мной мираж. — Моя малышка, я вернулся к тебе, — прошептал он. Он сжал меня так крепко, а я плевать хотела, что мне не хватает воздуха, мне так хорошо. Сквозь слезы своего счастья я видела, как крылья за его спиной рассыпаются в прах и вздрогнула. — Ты пришел попрощаться? — скрикнула я. Нет. Нет, моя милая, я остаюсь с тобой навсегда. Навсегда. Какое исцеляющее слово. Мы трогали друг друга и целовались, и смеялись, и вновь целовались. Милая, мы навсегда вместе. Слышишь? Навсегда. Говорил он, покрывая мое лицо поцелуями. Навсегда. А за нашими безумными поцелуями... Мы не замечали, как мир вновь менялся, возвращая Джордана Старкса на его место. Почти все осталось так же, как еще пару часов назад. Нет только храмов Калистраты, как и воспоминания о ней. Парисандр поделен, градоправитель Старксиса, вновь Джордан Старкс, а Витор? Не знаю, мне не важно, где он. Мне ничего не важно. Ведь меня вновь целуют губы любимого. На меня смотрят родные глаза, а мои руки ощущают его горячее тело. И на моей ладони фантомный шрам стал настоящим. Я вновь жена Джордана Старкса.